Саша черный, антигной. Посылает полковой адъютант к первой командиру свистовым записку. Так и так, столик у меня карчный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришли Ивана Бородулина глянец навести. Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулина что ж?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 с улицы не увидит. А молодая вдова враж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сыромятном виде на скорую руку обшлепала, за место головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, набородулина и не взглянет. С первоначалу она, виж, до тонких тонкостей не доходила, а бы глину кое-как обломать.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 Знак за отличную стрельбу выбил. По гимнастике, по словесности, первый вроде. И вот достиг. Из-за дъютанской политуры в антигно и влип, и не вылезешь. Не баронинам к облучкам присягал. Чего ж в простыню-то заворачивает? Видит барыня, что солдат совсем смяг. Полепил еще с малое время передничек сняла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 Тронулся он было дальше, в свое отделение, а сзаду так и надают. — Ишь ты, доброход! Такие-то тихие, можешь сказать, и достигают. — В корсет его поняла. Лепись! — не сам вылепит. Ай, добродулин! Первую роту не посрамил. Прибавил солдат ходу.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 На занятии вышел. Что к чему обычно? Брюхо вопояски, солдатик, барынины ласки. На соборной площади тебя, сказали, поставят. Смотри, не свались! Ха-ха! Развернулся было бородулин. Хотел одного, который более всех наседал с катушек сбить. А он тот в лоба заскочил.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 Будто его на аркане топить волокли. Только мимо кухни проскочить нацелился. Горничная за куфарку, куфарка за денщика. Трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин, словно босыми ногами побитой посуди. Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу.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 Наизусть, значит, не умела, а тоже берется. Злой он сидит, как волк в капкане. Да волк поди легче. Лапу отгрыз и поминай, как звали. А тут отгрызика ка На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал. А все ухом к портьерке. Не рыгочет ли там эти гадюки домашние? Хорошо ему, денщику адъютанскому.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 Ты дождался производства, Барыня под твоей полпуда мыши запозух. Пожевала старушка позаячьи губами, обсмотрела со строгостью бородулина, однако же смягчилась. «Э -э, внучек у меня в галицком полку служит тоже в первой роте, Вроде тебя. Винтовку за штык на вытянутой руке поднимает.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 Налево кругом повернулся, подошвой о пол хлопнул, аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись.